Часть первая. Стратегия победы. Девиз поляков. Умереть непобежденными. Девиз евреев. Победить или умереть. Девиз русских. Победить. Ни о чем другом у русских речь не идет. Примечание. К сожалению, не помню, кто это сказал. Мастер судорожно выдавил из себя Тейглан. Ты задал неправильный вопрос. Тебе виднее младший. Помолчав, кивнул мастер Деррит. «Если ты знаешь правильный вопрос, спрашивай. Элеонора Раткевич, превыше чести». Но перед тем, как начать, хотелось бы принести большую и искреннюю благодарность Виктору Суворову. Если бы не его невероятно оскорбительные работы, мы, наверное, до сих пор пережевывали бы официальную советскую историю войны. Удивительнейшим образом за эти 40 лет историки, тщательно исползав слупами все карты военных действий, ухитрились не сказать о войне ничего. И лишь после Суворовского ледокола, которое в самом деле послужило ледоколом, взломав панцирь окаменевшей концепции, в обществе проснулся настоящий интерес к событиям той войны. А вслед за общественным интересом появились и историки, правда, большей частью не остепененные, но до этого им не мешает. И у нас, хоть и с опозданием в полвека, но все же пишется история Великой Отечественной войны. Однако пишется она мужчинами. А мужчины любят играть в солдатики, и с этим ничего не сделаешь. Любой из них, едва попав на заветную тему, вроде пушки Грабина или взрывчатки Леднева, Сразу забывает обо всем и принимается с упоением обсуждать, как бы повернулась война, если бы эти чудные изобретения стояли на танках или лежали в трюмах. А уж когда доходит до действия мехкорпусов, остается только доставать с полки Донцову, ничего другого в этот вечер просто не будет. Все это, конечно, очень захватывающе, да, но почему-то никто из историков до сих пор не ответил мне в доступной для домохозяйки форме на крайне простой и даже в чем-то неприличный вопрос. А на что рассчитывал Гитлер, когда пошел на СССР? Ответы варьируются на то, что население поднимется против большевиков, чтобы захватить ресурсы для борьбы с Англией, Не ожидал такого сопротивления, думая, что будет как в Европе. Оборзел. А войнах вообще не рассчитывают, а дерутся. Нужное подчеркнуть. А почему наши ошиблись с направлением главного удара? Варианты. Сталин верил Гитлеру. Не верил, а просто дезинформация. Плохо работала разведка. Разведка работала хорошо, а генштаб плохо. Все работали плохо. В генштабе сидели предатели. Аналогичным. Ну, а почему Жукова при его явной непригодности к штабной работе назначили начальником генштаба? Варианты. Заговор генералов. А почему бы и не Жуков? Ну, а почему армия не готовилась к одной войне, а Сталин к другой? Ответ без вариантов. То есть как? А так. Наша военная доктрина была наступательной. А Сталин, впрочем, слово Молоту. Мы знали, что война не за горами, что мы слабее Германии, что нам придется отступать. И весь вопрос был в том, докуда нам придется отступать, до Смоленска или до Москвы. И это перед войной мы обсуждали. Так что мы собирались делать, наступать или отступать? И вообще, почему все в этой истории повели себя так странно? Странно вел себя Гитлер, до сих пор все его великолепные авантюры были точно рассчитаны хорошо подготовленный и потому успешны. И вдруг он, очертя голову, кидается в совершенно безумную войну, ведомый, кажется, одними лишь мужскими гормонами. Наполеону не удалось, Вильгельму не удалось, а я круче всех, мне удастся. Да, конечно, Майнкамф, но уродливая реальность имеет гнусное обыкновение вносить в поправки в самые красивые планы. Вот всего лишь один пример. В Майнкамп Гитлер писал, «Говорить о России, как о серьезном техническом факторе в войне, совершенно не приходится. Россия не имеет еще ни одного своего собственного завода, который сумел бы действительно сделать, скажем, настоящий живой грузовик». Спустя 15 лет, когда настало время реализации программы фюрера, СССР делал не только живые грузовики, но и не менее живые танки, самолеты, реактивные установки. Это была уже совсем другая Россия. И нелепо думать, что Гитлер не сделал соответствующую поправку. Гормоны гормонами, а с головой у немецкого фюрера было все в порядке. И на что-то он явно рассчитывал. Вот только на что рассчитывал Гитлер. Странно вел себя Сталин. Действительно создается такое ощущение – что он в начале войны не то очень крупно ошибся, не досмотрев за реальным состоянием дел в Красной Армии и расположением войск на границе, не то поверил Гитлеру, а потом растерялся. Но ведь он в военные вопросы вникал, по крайней мере, до такой степени, что у него хватило квалификации возглавить армию и привести ее к победе. И управлял он даже на первых порах, не хуже своих генералов. Другое дело, что использовал он при этом все свои таланты, а не только военные. Так ведь ему ограничения не ставили. Мол, полководцем вы, Иосиф Виссарионович, можете быть, а вот организатором и кадровиком нельзя. Ну, а растерявшийся Сталин – это из какой-то другой параллельной или альтернативной истории. И то, что нам эту самую параллельную историю полвека впаривали, ее сути не меняет. Так что вдруг случилось со Сталином? В чем была его ошибка? Странно вела себя армия. Впрочем, об этом уже написано десятки книг. А самое странное – это ощущение, что страна и армия готовились к каким-то разным войнам. У военных была одна стратегия, а у Сталина другая. Какая именно? В сотне книг о войне про сталинскую стратегию не сказано ни слова. Точнее, достаточно много говорится о его военных планах и действиях как полководца. Но ничего не говорится о стратегии Сталина как главы государства. Общепринятый вариант таков. В начале войны он растерялся, впрочем, об этом мы уже говорили, но потом смог собраться, мобилизовать страну и прочее. Хотя если бы он начал заниматься этой работой после 22 июня, то мы сейчас говорили бы по-немецки и книг не писали и не читали, поскольку планы Гитлера не предусматривали для русских грамотности. Альтернативный вариант. Сталин и не думал теряться или ошибаться. Все шло по плану. Да, но по какому плану? Сталин мог иметь не один план действий, а несколько. Он мог менять курс мгновенно, крутым поворотом руля. Но чтобы он этого плана не имел вообще, такого не бывало никогда. Значит, был у него и план на начало войны, не мог не быть. А то, что об этом нигде не говорится ни слова, так ведь это не факт, что Сталин доверял его всем и каждому. В курсе сталинских планов были только те, кого касалась их реализация. А чтобы понять, кого их реализация касалась, надо знать сами планы. Круг замыкается, змея заглатывает собственный хвост. Впрочем, есть еще один способ догадаться. Это не так безнадежно, как кажется на первый взгляд. Как говорят военные, сложные маневры редко удаются. А поскольку война шла без права на поражение, то и план должен был быть очень простым. Об этом и пойдет речь в первой части. Но для начала хочу придаться любимому занятию – расчистке дороги для нашего экипажа, то есть разбору многочисленных сказок.